Глава 13 Настя с Соколом приехали в конце октября. Долго жали кнопку звонка на калитке, а потом, видимо, догадались, что Василиса отключила звук, и кто-то из них принялся методично колотить по железной двери «бум-бум-бум». В ответ зашлись громким лаем Хугин с Муниным. Василиса не хотела открывать, но побоялась, что эта какофония растревожит Кащея и всполошит соседей. Пришлось идти на улицу и отпирать засоб. Не то чтобы она собиралась пускать Соколовых внутрь, но они не стали спрашивать ее разрешения. Сокол буквально на руках внес Настю в дом, усадил на диван в гостиной и, недоверчиво глядев помещение, изрек. «Ладно, поболтайте пока». «А мне надо в отдел позвонить». Он вышел на кухню, а Настя повернулась к Василисе. Взгляд ее был серьезен, как никогда. Выглядела она так себе, сильно похудела и, кажется, немного постарела. Впрочем, на фоне Финиста, который разом накинул все десять, если не пятнадцать лет, и обзавелся изрядной сединой в волосах, это было почти незаметно. Василисе было все равно» ты не отвечаешь на сообщение и не берешь телефон укорил ее настя Боюн хотел снаряжать спасательную экспедицию но я сказала что сначала съезжу сама василиса я все понимаю но тебе нужно прийти в себя ты ужасно выглядишь когда ты в последний раз выходила из дома ты видела какие у тебя круги под глазами ты вообще спишь василиса предпочла промолчать а что настя хотела услышать Как она могла спать после того, как Леший усыпил ее, чтобы убить? А что касается прогулок, неожиданно обнаружилось, что при помощи интернета можно отлично наладить жизнь, сведя контакты с внешним миром почти к нулю. Оставалось неясным, что она будет делать, когда деньги закончатся. Но пока они еще были, и она позволила себе об этом не думать. По забору вокруг их дома тянулась сеть из охранных заговоров, наложенных кощеем еще после ее похищения Марии. По ночам Василиса подпитывала ее от собственных сил, и пересекать ее она не собиралась. Послушай, вздохнула Настя, все-таки я тут тоже недавно воскресла из мертвых, и это нелегко, я все понимаю. Позволь бы Юну спеть тебе и кощею. Это отлично помогает вам снова захочется жить. Тебе нет. Собственный голос прозвучал чуждо. Настя ничего не понимала. «Где он?» — спросила она, тяжело вздохнув. Василиса сглотнула, закрыла глаза и поджала губы. Текли секунды в тишине. А потом ее неожиданно обняли, и она испуганно дернулась. Но Настя не отпустила. «Тише!» — попросила она. «Я знаю, это очень страшно. Я тоже дважды почти умерла». Но ты не для того выжила, чтобы теперь хоронить себя заживо. Она очнулась в сумерках от знакомого толчка, с которым ее сила разлилась по венам. Открыла глаза и не сразу осознала, где находится и что происходит. Потом вспомнила. Вскочила, пытаясь понять, жива еще или уже мертва. Обезглавленное тело лешего лежало на полу. Кощей сидел на лавке, спрятав лицо в ладонях. Она позвала, но он не ответил. «Лучше бы он дал мне умереть», — прошептала Василиса то, о чем думала весь прошедший месяц. Наконец-то вслух. Эта мысль сводила с ума. Она позвала еще раз, потом еще, закричала, оторвала его руки от лица, попробовала тормошить — но он смотрел сквозь нее. Нужно было что-то делать. Тогда она нашла у него в кармане телефон, судорожно стала искать любой подходящий контакт, и все это время ей казалось, что что-то в нем изменилось. «Ну что ты?» Настя села на подлокотник кресла, в котором сидела Василиса, прижала ее голову к своей груди, погладила по волосам, покачала, утешая. Если бы он решил, что ты недостойна такой платы, то мы бы сейчас здесь не разговаривали. Возможно, ему просто нужно время. Знаешь, это как если бы Финис лишился своих крыльев. Даже боюсь подумать, что с ним тогда бы стало. «Абсолютно ничего», — резко ответил Сокол, заходя в гостиную. «Как ты еще не поняла, что у меня нет ничего такого, что я не согласился бы выменить на тебя?» «Не гневи богов», — ужаснулась Настя. «У нас же дети». Финис нахмурился, принимая ее правоту. Потом нахмурился еще сильнее. «И зачем ты встала?» Целитель велел воздержаться. А! закричала Настя, заставив Василису вздрогнуть. «Я же просила не произносить при мне этих слов!» И пояснила ей, как ни в чем не бывало. Целитель велел воздержаться буквально от всего, от жизни в том числе. «Но я не для того воскресла, чтобы день-день сколь лежать на диване» В объятиях мужа как бы приятно это не было. Тем более, все равно тебе, Финис, скоро возвращаться на работу, а Светозар вернет мне Яру, а до этого момента нам нужно многое наверстать. Сокол рассмеялся и покачал головой. Мы с тобой договорились, что секс будет в награду за хорошее поведение, а ты ведешь себя как непослушный ребенок. Видит боги, порой с тобой сложнее, чем с Ярой. Василиса, где Кощей, как он? Василиса поморщилась. Эта перепалка подруги и ее мужа больше всего напоминала о том времени, когда все еще было хорошо. А ей не хотелось думать о том времени. Ей вообще не хотелось испытывать что-то нормальное. Но они были такие живые. «Наверху», — все-таки ответила она. «Не стоит его беспокоить». «Все еще молчит?» — приподнял бровь сокол. Она просто кивнула. «Успокойся». «Он перебесится, и все образуется», — уверенно сказал Финист. «Мужики, не баба, нам проще так переварить, про себя. Тебе что-нибудь нужно? Помощь, деньги?» Василиса покачала головой. «Все есть». «Ну вот хорошо. А если что понадобится, сразу же обращайся», — подытожил Финист. «Звони, если что. Мы мигом приедем. Все, Настя, пошли. Тебе нужно отдыхать». «Подумай над моими словами», — еще раз попросила Настя. «Он готов спеть». Василиса кивнула для вида. Баюн-то, может, и был готов. Были ли готовы, они с Кащеем слушать. Он точно нет. А ей казалось предательством захотеть жить, если этого не хочет ее муж. Сокол помог Насте встать. Василиса проводила их до калитки. Настя неплохо держалась, но в конце пути все же приложила руку к груди, туда, где теперь навсегда остался «Шрам от стрелы». «Послушай», — сказала она, отведя Василису в сторону. «Тихомир говорит, есть вероятность, что Финист отдал мне половину от оставшегося ему срока. Если это так, то однажды мы с ним просто умрем в один день. Финист — сильный маг, мог бы прожить лет двести, а я и так уже пережила положенный мне срок. Но он сказал, что если я позволю себе снова почувствовать вину, Он сам меня добьет. Говорит, я могу считать, что он предпринял акцию по спасению себя, иначе бы просто лег рядом и тоже умер. И я уверена, Кощей думает так же. Мы в долгу перед ним. Если бы он не дал мертвую воду, то жертва Финиста вполне могла бы оказаться напрасной. Он бы меня не удержал. И если мы можем сделать хоть что-то... Василиса молча обняла ее, а потом аккуратно подтолкнула к выходу спасибо что заехали поблагодарила она настя замолчала потом грустно улыбнулась божена передает тебе привет закончила она говорит что соскучилась и очень надеется увидеть тебя в скором времени в конторе и варвара тоже тебя ждет и горбунок и все остальные демьян сагатый очень волнуется и даже данила пробурчал что то на этот счет мы рады что ты жива помни об этом Больше Настя ничего не стала говорить. Села в машину на пассажирское сиденье. Странно было видеть ее не за рулем. Василиса подождала, пока машина отъедет, зашла на территорию и опустила засов на калитке. Очень хотелось проверить охранные заговоры, но для этого нужно было дождаться сумерек. Собаки высунули морды из конуры во дворе, но голоса не подали и не попытались к ней подойти. За прошедшие месяц они уяснили, что это бесполезно. Звонить Соколу не имело смысла, он был с Настей в больнице, бо Юна не была в конторе, зато Василиса нашла в списке контактов номер Григория, заместителя Финиста. Ему и набрала, избивчиво объяснила, где они. Закончила разговор и снова попыталась растормошить кощея, но он все так же молчал и, кажется, не видел ее. Это пугало, но было что-то еще, что не давало ей покоя. Тело Лешего на полу сильно нервировало, и было непонятно, что случилось. Кощей все-таки успел прийти в последний момент. Он убил оборотня до того, как тот убил ее. Василиса встала и огляделась. Взгляд упал на лавку, на которой она проснулась, и тут она увидела засохшую лужу крови под ней. Перевела взгляд на свою одежду. Та тоже была в крови. И коса, перекинутая через плечо, Местами была багряной, а не русой. Она резко повернулась к кощею. Одновременно, с осознанием того, Что она все же умерла, Пришло еще одно. Он больше не был колдуном. Она не чувствовала в нем Ни крупицы силы. Василиса вошла в дом, Вернулась в гостиную, Опустилась на диван. Ее знобило. Настя зря приехала. До этого удавалось нести свои чувства, свою боль ровно и аккуратно, будто в воду, чаши. Но Настя бросила в чашу камень, и теперь по воде шли круги, и она то и дело норовила выплеснуться наружу. В доме было тихо и пусто. Василиса бросила взгляд на часы. Через час нужно отнести Кащею ужин. Примерно в это же время стемнеет, а значит, можно будет убедиться, что охранные заговоры надежно защищают их, и ей нечего бояться. Но этот час еще нужно было прожить. Она легла на диван, подтянув колени груди, потом, пытаясь спастись от озноба, натянула на себя лежащее тут же покрывало. Но все равно колотило. Тогда она закрыла глаза. Она просто полежит тихонечко, а потом все сделает. Когда она приходила, он старался на нее не смотреть, не был уверен в том, как среагирует на ее лицо. Он чувствовал себя слишком слабым, слишком уязвимым, а она это видела. Он вообще теперь был никем. Даже имени у него не осталось. То, что дала ему мать много сотен лет назад, сгорело вместе с его родной деревней. То, что он дал себе сам, растаяло вместе с его силой, он был не назван, и его больше не было. Минуты сливались в часы, часы в дни, он не замечал ни того, ни другого. Перстень на мизинце то и дело нагревался, будто пытаясь поддержать его и утешить, но ему было все равно. Мысли мелькали в голове неясными пятнами, иногда он пытался поймать хоть одну, рассмотреть. Но они ускользали. Вместе с силой его покинул смысл. Для чего жить, если нет возможности чувствовать эту власть? Если ты жальче букашки под ногами? Если ты снова посмешище и любой может пнуть, и нет никакой возможности защитить себя? И если дрянное зеркало молчит в ответ на твое прикосновение — раз и навсегда отрезав путь в тот мир, что еще совсем недавно стоял перед тобой на коленях. Всегда. Только перед тобой. Вся его жизнь оказалась результатом чьего-то спора, а потом и вовсе рухнуло в одночасье. Так стоило ли продолжать весь этот фарс? Возможно, он бы уже сумел определиться с планом самоубийства, если бы она так сильно не отвлекала его. Вначале она пыталась с ним говорить, пыталась его звать, потом стала заходить только в часы приема пищи, приносила тарелку с едой и забирала ту, что оставляла до этого, чаще всего почти полную. Несколько раз врывалась в его комнату во внеурочный час, кричала, плакала, просила сказать хоть слово. Он отворачивался и молчал. Ждал, когда уйдет. Он помнил, на что она похожа на огонь в печи. Ему бы припасть, согреться, и, возможно, тогда стало бы легче, но так он бы уже не смог возненавидеть ее, а он все еще не решил, стоит ли это делать или нет. Ему казалось, что ненависть — единственное, что еще способно наполнить его, а значит спасти. Он не позволял себе произносить ее имя, Иногда ему хотелось ее убить. Это бы все сделало проще. А порой закричать «Беги отсюда!» «Беги, что есть сил!» «Я ведь вернул тебе жизнь! Чего еще ты от меня хочешь?» Когда она приходила, он отворачивался к окну. Он закрывал глаза. Он искал внутри себя ответ на один единственный вопрос. Почему он решил, что оно того стоило? Но однажды она не пришла. Он долго сидел у окна уже после того, как на город опустились сумерки. По вечерам перед ужином она включала свет в его спальне, но на этот раз она не зашла, и никто не осветил ему комнату. Где-то в самой глубине заворочилось смутное беспокойство. Он постарался припомнить, когда в последний раз слышал какие-нибудь звуки в доме, и не смог. А ведь, кажется, кто-то приезжал сегодня... Он слышал стук в калитку, а потом кто-то уезжал. Но она ведь не могла уехать. Он снова прислушался. Сейчас раздадутся шаги, она войдет в комнату, начнет говорить, и можно будет снова сесть и предаться отчаянию. Но шаги так и не раздались. Дом хранил тишину, и эта тишина напугала его. Он встал. Это простое действие теперь отнимало массу сил и снова прислушался. Ничего. Сделал несколько неуверенных шагов в сторону выхода, разозлился на себя, рывком преодолел оставшееся расстояние и открыл дверь. Позволил себе отдышаться. Темнота коридора взглянула на него с немым укором. Нигде не горел свет. Что за черт? Он зашел к ней в комнату, но та была пуста. Пуст был и его кабинет когда, цепляясь за перил, он спустился на первый этаж. Там тоже было темно и тихо. Чувствуя, как нарастает страх, он заглянул в кухню. Пусто. Повернулся в сторону гостиной и сквозь открытые двери увидел ее. Сердце замерло на мгновение, а потом зашлось выступление. На улице горел фонарь, его свет освещал комнату, и его было достаточно, чтобы увидеть, что она лежит на диване, закрыв глаза. Плед сполз вниз, кисть неудачно вывернута, русая коса растрепалась, будто не переплела с утра. Так быстро, как только мог, он дошел до нее и сел на колени рядом с диваном, присмотрелся. И увидел, как вздымается грудь. Судорожно выдохнул от облегчения, на мгновение показалось, снова мертва. Аккуратно развернул ее руку, подержал в ладони, убеждая, что она теплая, положил на диван. Вокруг все еще было темно и тихо. И он вдруг понял. Она закрыла глаза и стало темно. Она уснула и стала тихо. Он вспомнил ученицу Еги, девчонку с длинной косой, так смешно смущавшуюся в его присутствии, и ее слова о том, что она будет верна мужу, Как же они разозлили его эти слова! Она собиралась держать клятву перед тем, кого отец навязал бы ей. Почему же Марья, пришедшая к нему по доброй воле, так легко предала его? Девушку у себя в замке, его бесила ее нежелание уступить. И ту, что ждала мужа, прячась у него на конюшнях. Несколько раз после их ухода Он просил зеркало показать ее, но однажды увидел беременной и перестал смотреть. Вязкие, холодные дни, тянущиеся бесконечной чередой до ее появления в этом доме. Их первая встреча в конторе, и ужас в ее глазах, а потом тепло ее ладони. И тепло в груди, которое через несколько лет стало разливаться по венам от одной ее улыбки как пообещал никогда ничего не делать против ее воли. Ее браслеты на его руках, их первый и второй поцелуи, ее красные щеки и сумасшедшие глаза, а можно еще раз, их разговоры по ночам, тепло от ее объятий, и как счастлив он был наконец услышать от нее «не хочу». Синие-синие глаза, как целовала мимоходом волосы, Ее бесконечные сборы по утрам, как вдыхала аромат кофе, прежде чем начать пить, раскиданные по дому вещи, как засиживалась, допозднав в кресле в его кабинете, чтобы просто побыть рядом. Ее рука на его во время прогулок по парку, как сама приходила в его спальню, чтобы потом остаться до утра, ее предложение уйти за ним вновь, как называла его своим мужем, как произносила я твоя жена, она была его женой. Она была ему верна. И он не был безымян, потому что она дала ему имя. Она заменила ему душу. Она стоила всего. И на самом деле не стоила ему ничего, потому что это она была его силой, а не магия, что давно уничтожила бы в нем все человеческое. «Не встань, она!» на ее пути. Его сила осталась при нем. «Василиса!» — позвал Кощей. Дрогнули ресницы и открылись глаза. Широко распахнулись в испуге, и Кощей поморщился от горечи. Она снова его боялась. «Как такое могло случиться?» «Василиса!» — повторил он, стараясь, чтобы получилось как можно нежнее — Испуг сменился радостью. Она приподнялась на локти, заглянула ему в лицо, словно спрашивая разрешения, и он обнял ее первым. Почувствовал, как она задрожала, услышал всхлип. Это была она, его Василиса, теплая, родная и живая. Живая, она была живая! Ее слезы попали ему на кожу и показались горячей кипящего масла. Желая унять их, Кощей отстранился и поцеловал ее в глаза, но, кажется, сделал только хуже, потому что Василиса расплакалась, не скрываясь, в голос спрятала лицо в изгиб его шеи. Тогда Кощей потянул ее на себя, и она сползла к нему на пол. Он обнял ее, крепко-крепко прижав к себе». Видеть ее слезы было слишком больно. «Я люблю тебя», — прошептал Кощей слегка, запнувшись на слове, которое не произносил почти тысячу лет. «Я так сильно тебя люблю». И почувствовал, как с этим словом в него, словно в пустой колодец, хлынула чистой родниковой водой вся его былая мощь.